Глава 2. Не знаю почему, но поселение ворожей изначально представлялось мне как нечто идеальное. Ну, как те деревни из слащавых рекламных роликов, в которых невероятно благообразные и чистенькие старушки поют свежим молочком только-только из-под коровки улыбающихся щекастых внуков или почуют оладушками своих подросших детей, а те жуют, после смотрят в окно, за которым раскинулись родные просторы и говорят «как в детстве». Это Эдакая сельская пастораль в представлении горожан, которые, может, вообще никогда за МКАД не выезжали и не понимают, как оно все обстоит на самом деле. Но вот не знают они, что с того молочка городских детей, скорее всего вскоре нереально жестко пронесет, и что кроме забора в окно ни они, ни их родители ничего увидеть не могут. У нас любая загородная жизнь вообще начинается с забора и мангала. Дома еще нет, а они уже есть. Но лично мне все равно представлялись аккуратненькие домики в окружении деревьев, порхание бабочек и лучи солнца, ласкающие всю эту благодать. И знаете что? В чем-то я оказался прав. Не во всем, разумеется, но в какой-то части — да. Например, упомянутых мной заборов тут попросту не было. Никто ни от кого тут не отгораживался. И десятки узеньких тропинок петляли прямо между домами, время от времени переплетаясь друг с другом. Домов, кстати, здесь стояло не то чтобы мало, на глазок десятка четыре. Из них тридцать с гаком жилых, добротных, сделанных на славу, брусовых, досполдюженных да с зданий общественного назначения. Двухэтажная гостиница, которую в разговоре упоминала Верея, что-то вроде управы, столовая и так далее. Ну, и коровники с овчарнями имелись. Как без них? Именно они и давали понять, что это поселение вполне земное, а не эфемерное. Ибо запах навоза любого возвышенного горожанина сразу спускает с воображаемых рекламных небес на грешную землю. Но в целом неплохо так обосновалась экоферма ферма сознанием дела. И цветущий лук вокруг имеется, и лес у них под боком, и речушка слева волной плещет, причем достаточно широкая и полноводная. Что до местных обитательниц, то они при всей своей внешней улыбчивости, радушности, дальше первого дома нас взяли да и не пустили. Как-то очень ненавязчиво несколько ворожей заступили дорогу мне и Полине сразу после того, как мы пересекли некую незримую черту, отделяющую экоферму от остального мира. — Многих лет жизни вам, люди добрые, — произнесла одна из них, делая шаг вперед. Мы всегда рады гостям, но званым. Не обессудьте за мои слова, но вас сегодня тут не ждали. С понедельника по среду у нас технические дни. Нынче же вторник, потому экоферма закрыта. Вот четверг придет, тогда ждем вас, желанные, в гости. Сердечно примем, как водится, не сомневайтесь, хоть с групповым туром, хоть с индивидуальным. Ну а если вам охота прикупить молочка от наших коровок, сметанки да творожка, так на повороте у остановки магазин стоит. Там же и сувенирную продукцию можно приобрести. Хороша девка, ничего не скажешь. В цветастом сарафане по колено. Крепкая, высокая, статная, грудастая, щеки румяные, глаза искрятся. Чудо что такое, заглядение просто. Но при этом я всем своим существом чую, что она, если понадобится, от слов к делу перейдет с легкостью. И с такой же доброжелательностью нам шеи свернет. Если получится, конечно. И даже со скидкой добавила еще одна ворожая, совсем юная, на глазок ей лет 16, не больше. Слово-промокод нынче «ИЗОК». Назовите его продавщица, она... Пятнадцать процентов от цены сбросит. Остроумно, — рассмеялся я. А в следующем месяце, надо думать, этим словом «липень» будет. — Ты чего-нибудь понял? — спросила Жанна у Толика. Тот в ответ молча мотнул головой. — Я тоже. Изок липень, хрень какая-то. Ладно, пойду осмотрюсь. — Так я не экскурсантка, — жалобно пролепетала Полина. — Я за другим приехала. Лучеслава сказала в прошлый раз, что мне надо себя найти, и тогда...» «Помню тебя», — сказала та из женщин, что была постарше остальных. Ей за сороковник точно перевалило. Да и стояла она на особицу от товарок, чуть позади остальных. И то, что было сказано, тоже. Тебе было велено не являться без спроса, разве не так?» В этот момент молоденькая ворожея встрепенулась, повертела головой, глянула в ту сторону, где мимо нее только что проскользнула голубой тень южанна, и тут же что-то прошептала на ухо своей рослой подруге. «Так вот ты кто!» — немедленно среагировала та, с ее лица сползла улыбка, а крепкие кулаки уперлись в бока. «Ведьмак, значит, к нам пожаловал. Верно?» «А ну-ка, давай, скажи своей мертвячке, чтобы та убиралась с нашей земли, а после с ней вместе проваливай отсюда, покуда цел. А вот эту с собой забирай. Нам тут таких, как она, не надо». «Чем же это вам, подружки, ведьмаков-то не угодили, а? Чем насолили?» «Врали», — выходят слухи, — подсокав языком, печально произнес я. «Мне рассказывали, что ворожее есть саморадушие, любому гостю рады, так как нет для них ни Эллина, ни Иудея, мол, они всякого странника встретят и приветят, что родного. А оно вон как на деле выходит. Дорогу заступили, смотрите недобро. Девушку к вам с просьбой пришедшую под зад пинком вышибаете, даже выслушать ее не желаете». «Нет, врали мне уважаемые люди и нелюди, говоря о вас. Точно, врали. А я ведь поверил. Мы не вместе!» Смекнув, что это ее на пару со мной гонят, пискнула Полина и буквально отпрыгнула от меня в сторону. «Просто на одной машине приехали, и все. Мы попутчики. Саша, ну скажи им». «Чистая правда», — подтвердил я. «Мы только сегодня познакомились». «Мертвячку, отзови, ведьмак», — повторила та, выражая, что стояла позади остальных. «Немедля». «Это можно», — согласился я. «Я не то что некоторые, всегда открыт для общения и просьб, да и конфликт на ровном месте мне не нужен. Жанна, вернись обратно, будь добра. Нам тут не рады». Кто-то скептически настроенный мог бы сейчас сказать, что я быкую, снова нарываясь на неприятности, но на деле все совсем не так. Просто этим внешне милым дамам сразу надо показывать зубы, иначе они мигом тебе на шею сядут. Это я еще по общению с Вереей понял, и потому сейчас был очень доволен тем, как сложился первый контакт с обитательницами эко-деревни. Внутрь ведь так и так попаду, куда они денутся? Зато теперь каждая из них знает «Кусаться я умею». Одно плохо. Вон та юная особа, похоже, не только чует неупокоенных, но еще и видит их, что ограничивает возможности моей помощницы в части подслушивания и подглядывания. «Не очень-то и хотелось», — фыркнула Жанна. «Уже иду». «Тебе не врали. Мы рады гостям», — сообщила мне старшая из ворожей. Подходя ко мне, причем товарки почтительно расступились в стороны, освобождая ей дорогу. Но в установленные графиком посещений сроки. Или тем, кого мы сами к себе позвали. Ровно мой случай. Я запустил руку в напоясную сумочку и достал из нее небольшую капсулу, в которой находилась прядь седых волос, перетянутая черной траурной ниточкой. «Меня сюда приглашали, причем не оговаривая день, который я выберу для визита. И еще хорошую скидку в гостинице обещали, если надумаю задержаться. Выходит, врали?» «Так вот оно что», — ворожея чуть наклонилась, разглядывая то, что находилось у меня в руках. «Стало быть, ты ходящий близ смерти?» «А то вы этого еще не поняли», — рассмеялся я. Но если надо соблюсти процедуру, то да. Александр Смолин, ведьмак. Моя судьба быть ходящим близ смерти. Приглашен сюда Вереей, одной из вас, и хотел бы по возможности быстро ее повидать. Мы кое о чем договаривались. Я свою часть работы выполнил, теперь желаю получить расчет. Договор есть договор. Добронега. «Проводи нашего гостя к Верея», — велела ворожей немедленно девчушке, которая то ли углядела, то ли все же учуяла моих слуг. «Она его давно ожидает». «Ну, прям уж давно», — усомнился я. «Мы с ней виделись пусть не на днях, но и не год назад. Времени прошло всего ничего». «То дело, что тебе было поручено, из таких, которые чем быстрее свершатся, тем лучше», — пояснила старшая. «Поверь, ведьмак, знаю, о чем говорю». «Верю», — я сделал шаг вперед. «Вот только есть...» «Подручные твои пусть здесь останутся», — ладонь ворожей уперлась мне в грудь, не давая сделать следующий шаг. «И тут ждут до той поры, пока ты наш дом не покинешь. Это обязательное условие. Если нет, сам оставайся здесь. Я скажу Верею, чтобы она подошла». «Нет» мертвым хода в наше владение». «Справедливо», — поразмыслив пару секунд, кивнул я. «Ваш дом, ваши законы». Тут кабинетца смысла не имело, потому что они в самом деле были в своем праве. И по покону, и даже по людским понятиям. «Ждите меня здесь», — повернулся я к Толику и Жанне. «Внутрь деревни не суйтесь. «Ну, а если я вдруг куда-то пропаду, и в течение суток вы меня ни разу не увидите, то можете считать, что мой приказ отменен». «Саш, как-то это неправильно», — нахмурилась Жанна. «И еще мне стало тревожно». «Ничего со мной не случится», — успокоил я ее. «А если я не прав, то вы просто убьете всех, кто живет в этой деревне. Вот и все. Всех до единого, кроме малых детей». И тех, кто работает в магазине, стоящем около остановки, тоже. А начнете вон стой, понятно? Ничего личного. Мне она вообще понравилась. Просто это малое глазастие остальных. Молоденькая ворожая дернулась, будто ее током пробило. Остальные же, выслушав мои слова, о чем-то тихонько стали друг с другом переговариваться. Сюда бы Павлика, проворчал толян. «Убивать его, делянка! Опять же, бабы ведь! Неправильно как-то!» «Убивать несложно», — отмахнулась от него Жанна. «Мне, в принципе, весь сложившийся расклад не нравится». «Что вы зашушукались?» — обратился я к ворожеям, поправляя лямку рюкзака. «Обычная мера предосторожности не более. Вы же меня отравить или в жертву кому-то приносить не собираетесь?» «Значит, и мои спутники ничего с вами делать не станут». «Малая, веди меня к верее. «Саш, а ты вообще кто?» Пролепетала Полина, глаза которые расширились до тех пределов, которые им матушка-природа изначально не отводила. «Если не секрет». «Ведьмак», — повернулся к ней я. «Это почти то же самое, что ведьма, только я добрый. Летать не умею». «И мужчина. Непонятно? Ну и не забивай себе голову». «Не стану. Только как же я-то...» «Уважая Уважаемая я снова обратился к старшей из ворожей. «Простите, как вас по имени-отчеству?» «Гроздана», — представилась старшая из ворожей, стоявших перед нами. «Можно без отчества. Они у нас не в чести». «Гроздана». «Может, вы все же изыщете возможность пойти навстречу этой милой девушке? Насчет того, отыскала ли она себя в себе, ничего сказать не могу. Но если человек от чего-то верит в то, что общение с вами для нее крайне важно, то как ему отказать?» «Ну что ж, будь по-твоему ведьмак», — кивнула старше. «Просьба гостя, да еще такого, как ты, для нас весома. Как отказать?» «Пойдем со мной, девица. Получишь ты то, зачем сюда приехала». Мне показалось, или в голосе грозданы появилось злорадство. Может, зря я протекцию этой дурочки с фенечками и огромными очками оказал. Может, лучше было ее назад отправить. И ведь даже Толика теперь к ней не приставишь для пригляда. Нет ему хода в эту деревню. С другой стороны, что она хотела, то и получила. А дальше не мое дело Добронега, сказано же «Веди гостя в дом виреи, Велела молоденькая ворожея Ее крепко сбитая подруга Та, что первой завела с нами разговор А после добавила «Добро пожаловать в исконные земли Берегини Владимиры, ведьмак Давно таких, как ты, здесь не бывало Ни одна из нас такого не помнит Да и матери наши, думаю, тоже О чем и речь. Показал зубы, и отношение стало более-менее приемлемое. «Да, видно, что мне здесь не очень рады, но при этом определенная уважительность в общении ощущается. А ночнее сопли на кулак мотать, не требовать положенного, а выпрашивать его, и все. Пиши пропало. Но вообще мне тут не сильно нравится, то еще местечко похоже». В последний раз нечто подобное я испытывал в римских катакомбах, и не зря, поскольку ничего хорошего со мной там не случилось, одни пакости. Потому надо быстренько все дела закончить, да и рвать когти отсюда, пока до беды не дошло. Мы шли между домов, причем все они при внешней вроде бы схожести друг от друга, оказывается, отличались. Какие-то особенно искусно сделанными наличниками, какие-то резным крылечком, которое так и манило на себя сесть и начать семечки лузгать, а какие-то цветами под окнами растущими. Причем последние вызывали мой особый интерес, потому как я среди этой красоты заметил несколько растений, которые очень хотел бы заполучить в свою личную коллекцию, разумеется, в засушенном или истолченном виде. «Кто же у вас такой умелый садовник?» — спросил я у Добронеги, семенивший впереди. «Благодать какая! Глаз не отвести!» «Это о праксии дом», — отозвалась девушка. «Она в цветоводстве первая из нас мастерица». «Апраксия, значит?» «Сирич практичная, если я ничего не путаю». «Практичная — это хорошо. С такой может и договориться, о чем получится». «Очень уж мне хочется заполучить, например, пяток соцветий или хотя бы одну луковицу, например, вот той горной лилии, которая вообще непонятно как сюда попала, из какого перепуга расцвела в начале июня, даром, что ее время начинается в конце этого месяца». Причем это очень правильная горная лилия, вон у нее лепестки посередине словно разлинованы тремя-четырьмя коричневыми полосками, что нечасто встречается в наших широтах. А еще я успел приметить черную вербену. Не розовую, не белую, не фиолетовую, а черную, что твой антрацит. Очень редкая штука. Вербена ведь чем славится? Это основа почти любого приворотного зелья, и именно колор цветка определяет, насколько оно окажется действенным. Если речь идет о том, чтобы кого-то банально в постель уложить, то вход идет в белый цвет вербены. Он легкий, его действие кончается быстро, так что зелья хватает как раз на то, чтобы парочки в волю пошпилиться, а после разбежаться. Желтый, розовый, голубой – Это уже серьезней. Это уровень просто такая сильная любовь, и его используют для того, чтобы довести человека до закса. Фиолетовый или бордовый в дело идет крайне редко. Это категория «любовь до гроба». Причем иногда выходит так, что как раз без жертв и не обходится. У реципиента просто реально крышу сносит после употребления зелья. Он за любой косой взгляд на предмет обожания случайного человека запросто убить может. Да и не только его. Мне же Зефина рассказывала о том, как ее клиент, который таким зельем попользовался, на тот свет отправился. Очень этот парень хотел добиться любви одной девушки, причем такой, чтобы та ни на шаг от него не отходила, и только ему принадлежала. Моя французская подруга принципиальностью сроду не страдала. Потому за изрядную сумму сотворила искомое зелье на основе темно-бордовой вербены, заранее предупредив, что все риски за любые последствия, которые могут возникнуть, заказчик берет на себя и ответит за них непосредственно своим личным посмертием. И как в воду глядела, через месяц юношу похоронили, причем в закрытом гробу. Примученная зельем девушка на ровном месте приревновала бедолагу к кузине, потеряла над собой контроль и обоих убила. Причем юношу искромсало ножом так, что ни один гримировщик за работу не взялся. А вот черная вербена, в отличие от своей цветочной родни, работает с точностью до наоборот. С ее помощью внушенную зельем любовь из сердца выдирают. Причем жестко, с кровью, если можно так сказать. Да и невнушенную тоже выкорчевать можно, если чуть изменить рецепт. Только это крайне радикальное средство. Десять раз надо подумать, прежде чем им пользоваться. Ведь случается и такое, что после него человек становится как тот Кай из «Снежной королевы». Не остается у него чувств на кого-то, кроме себя. Самого. «Хотя, может, в наше время так жить даже удобней, но я точно не знаю. Не пробовал. Но заполучить с десяток цветочков черной вербены очень хотелось бы. Такая редкая вещь в хозяйстве точно пригодится. Может, в работу она и не пойдет, но все же пусть будет». «Вот и пришли» сообщила мне Добронега, подходя к крылечку очень ладного домика, который словно с пасхальной дореволюционной открытки сошел. «Вам сюда». «Спасибо тебе, красавица», — поблагодарил ее я. «Пойду пообщаюсь с виреей. может, быстро управлюсь и еще сегодня обратно в Москву уеду». «Может», — не стала спорить девушка. «А можно вопрос?» «Валяй», — разрешил я. «Почему нет?» «А сильно страшно быть таким, как вы?» «В смысле? Общаться с мертвыми?» Девушка кивнула. «Не-а», — мотнул головой я. «С ними даже лучше, чем с живыми. Они проще и честнее. Им, видишь ли, почти ничего от меня не нужно. Им ни к чему деньги, карьера, дом, одежда. Им не надо шустрить и хитрить, чтобы жить лучше остальных, потому что они уже не живут». Нет, поначалу они еще мыслят старыми категориями, но это быстро проходит. Сразу после осознания и принятия простого факта для мира их больше нет. Все, что они сумели под себя нагрести раньше, и материальное, и духовное, осталось там, с той стороны. А тут только небытие и скука. Единственное лекарство, от которой я. Нет, встречаются исключения, которые... Разное из своего прошлого в новую не жизнь тащит. Но они лишь подтверждают общие правила. А мне страшно, призналась Добронега, опустив глаза. Я их не вижу, но очень хорошо чую. Холод от них такой идет, что косточки стынут. И еще они словно душу из меня тянут. Такая жуть. Я пару раз даже в обморок падала в детстве. И ты. — проникся я. — Надо же. — Не видишь, значит. Это замечательно. Одной проблемой меньше. — Я потому в город и не езжу, как остальные, — поделилась со мной еще одной деталью своей биографии Добронега. — У нас тут ни живых почти нету, а там хватает. — И правильно делаешь, — одобрил я ее слова. — Чего там в городе делать? Шум, гам, да вонь. «А у вас вон какая благодать!» Скрипнула, открываясь дверь, и на крыльцо дома вышла девушка, симпатичная и русоволосая, как, собственно, большинство местных обитателец. Видать, знают местные старшие какой-то секрет. Не просто же так у них что ни девица, так хоть сейчас вокруг нее модельную карьеру строй. Это правда, как по мне, была слишком бледна и уж очень худа. Хотя все относительно, дело вкуса. Ну здравствуй, Ильмерушка, поклонилась ей моя сопровождающая. А я вот гостя к вам привела. Верей его лично пригласила в ваш дом, когда остатний раз до Москвы ездила. Стала быть, это сестра покойного истомы, та, которую он чуть не прибил до смерти, и если не ошибаюсь, она не Мая. «Верно», — девушка слова не промолвила, выслушав Добронегу, только улыбнулась мне, покачала головой да развела руки в стороны. «Вереи дома нет?» — сопровождающая оказалась смышленнее меня. «Ушла куда?» Сестра из Тома махнула рукой, указывая за наши спины, а после перекинула со спины на грудь толстенную длинную косу и начала теребить ее кончик. «К Ярамиле поди!» — уточнила Добронега. «Так? Ясно. Ну, вы тогда вон на скамеечку садитесь. А как Верея придет, так и...» «Что, Эльмера?» Девушка на крыльце сначала показала на меня, потом на дверь, ведущую в дом. «Ой ли...» — засомневалась Добронега. «Может, без Верея не стоит мужчину в гости приглашать? Не срам, конечно, да и не тайком он пришел, но вот моя маменька не одобрила бы». «К тому же он из ведьмаков». Эльмера махнула ладошкой, как бы давая понять, да пофиг. «Дело твое», — мигом согласилась провожатая. «Ладно, я тогда побежала. Мне еще надо щавеля надергать в пойме. Мамка щи хочет наварить вечером». Она поклонилась нам, и ее тут след простыл. «Кстати, только сейчас заметил, что она, оказывается, босой бегает». Эльмера посмотрела ей вслед и повторила приглашающий жест, при этом еще и дверь растворив на распашку. «Благодарствую». Я приложил ладонь к груди и чуть склонился, после поднялся на крыльцо и стал развязывать кроссовки. «Да, меня Саша зовут». «Ну, может, внешне ворожеи и живут так, как их предки, но, судя по тому, что я увидел внутри дома, от благ цивилизации они не отказываются. Имелся в просторной горнице и холодильник, причем не обы какой, а двустворчатый, и недешевый телевизор на стене висел, и роутер на подоконнике стоял, и даже электронные весы рядом с русской печью притулились». Прита, кстати, здесь тоже была, как видно, для того, чтобы ради каждой мелочи упомянутую печь не раскочегаривать. Причем не удивлюсь, что она тут вообще исключительно для антуража, а для обогрева с той стороны дома пристроена небольшая бойлерная с электрокотлом. А еще меня очень впечатлила их мебель. Деревянная, добротная, крепкая, сделанная на века». Таким табуретом, что стоял у стола и на который я уселся, наверное, убить можно, если им по башке врезать. Эльмера ясно и очень по-доброму мне улыбнулась, включила электрочайник, который мигом зашумел, открыла холодильник, достала из него круглое сито, в котором от чего-то лежали белоснежные яйца, показала их мне, а следом затем похлопала ладонью по гладкой черной варочной панели. «А, понял», — кивнул я. «Нет, нет, не беспокойся, ничего готовить не надо. В дороге поел. Чайку нальешь — и ладно». Девушка кивнула, убрала яйца обратно в холодильник, зато достала из него масло и мед, которые мигом оказались на столе. За ними последовали хлеб, розетки с вареньем пяти видов, сахарница и маковые баранки. Ильмера? окликнул я эту хозяюшку, которая в данный момент пластала сыр тончайшими ломтиками. «Подожди!» Та повернулась ко мне, не выпуская нож из руки. «Прежде чем я хоть что-то съем в этом доме, мне надо тебе кое-что сказать». Эльмера положила нож на разделочную доску, невесело улыбнулась и показала пальцем на стену, вернее, на одну из фотографий, висевшую там в рамке. Кутцу, от которой явно отрезана треть. И Я догадываюсь, кто был изображен на недостающем куске. Значит, она знает, кто пришел к ней в гости. Да и следующий ее жест, когда она, сжав кулаки, ударила одним запястьем, о другое был более чем красноречив. «Да, я тот, кто убил Истому. Твоя мама мне рассказывала о том, что вы с ним расстались не сильно красиво. Но все же родная кровь делала такое непростое». «Опять же старший брат. Шутка ли? Так что, если ты мне сейчас укажешь на выход, я не обижусь и все пойму». Щека Эльмера чуть дернулась, следом затем она дорезала сыр, присоседила его к остальной снеде, после поставила передо мной пузатую чашку на блюдце, налила в нее заварки, а после кипятку. Уселась с другой стороны стола и, подперев рукой подбородок, уставилась на меня. Понял. Кивнул я и еще раз спасибо. Не за понимание, это все так мишура. За чай и все остальное. Гипотетически, конечно, можно было бы предположить, что она таким образом убаюкивает мое внимание, а сама хочет сквитьсяться, забраться, сыпанув яда в мед или снотворного, чтобы после в волю меня помучить и потерзать. Но от чего-то я был уверен, что это не так. Сдается мне, не было между ней и Истомой ни любви, ни доверия, ни духовной связи брата и сестры, которая частенько встречается. Или, может, она его так и не простила за ту ночь, когда он, плюнув на все, бежал из деревни. В любом случае чай был ароматный и крепкий, с травками, хлеб ароматным и наздреватым, а масло и мед невероятно вкусными». После четвертого бутерброда я еле заставил себя не тянуться за пятым куском хлеба. Причем Эльмера это поняла и жестом дала мне понять. «Да не стесняйся, ешь». «Хорошенького понемножку», — сказал я. «И потом мед надо в меру употреблять. Меня от него после в сон клонит». Эльмера лукаво улыбнулась и показала на розетке с вареньем. «Да как бы одно место не слиплось», — улыбнулся я, — «от сладенького-то». За моей спиной хлопнула дверь, раздались легкие шаги, а следом затем на мое плечо опустилась рука. «А мне ведь уже доложили, что в моем доме гость нежданный, но ожидаемый», — раздался голос Верей. «С шумом прибыл ведьмак». «Пара моих подружек до сих пор недовольно бурчит о том, что тебя вообще пускать к нам не следовало». Эльмера заинтересованно глянула на мать. «Так он дочка с собой мертвяков притащил», — расхохоталась вороже, «А после велел им всех тут перебить, если вдруг те его завтра не увидят». Девушка удивленно посмотрела на меня, а следом затем покачала головой, что я расценил, как слова «Да ну, не верю!» Мне от чего то в этот миг стало неловко. Велел, велел! Верея села за стол. «Но я его в том не виню. Он в городе живет, а там другие правила. Там или ты всех под пень загоняешь, или сам под ним сидишь, по-другому не случается. Никто никому там не верит, Эльмера. Вот и привык наш гость во всем подвох искать». «Не совсем так. Вашей дочери верю». Нет в ней зла. Я демонстративно отхлебнул чаю. Вот сижу за столом, ем, пью. Так на здоровье, — улыбнулась Верея. Если угощение гостю по нраву, то хозяйке всегда в радость. Ох, какое напряжение чувствовалось в ее голосе. Она, конечно, поняла, с чего я тут появился, и мне показалось правильным не оттягивать тот момент, который неизбежен. Поэтому я вновь достал из напоясной сумки капсулу с прядью волос ее сына и поставил на стол. «Я знала, что ты сдержал свое слово», — Верея взяла ее в руки. «Почувствовала. Он умер легко? Быстро?» «Нет», — односложно ответил я. «Ты так с ним поступил специально?» «Нет», — повторил я и добавил, — «так сложились обстоятельства». «Ты это сделал сам? Своими руками?» «Снова нет. Вашим сыном занимался мой слуга, потому ему и пришлось помучиться. Этот призрак и при жизни был не самым добрым человеком, а сейчас совсем умом поехал. Но выбора не было. Или так, или никак. У нас с вами договор. Я обязан был его выполнить, причем максимально быстро, потому использовал материал, который имелся в наличии. Эльмера внезапно сдвинула брови и резко рубанула воздух рукой. В этом жесте хорошо ощущалось то, что мои слова ей понравились. Резонно. Верея встала, погладила дочь по плечу, а затем подошла к резному комоду, стоящему в углу, открыла один из ящиков и достала из него флакон со знакомой мне уже красной жидкостью. «Ты свою часть сделки выполнил. Прими от меня обещанную награду. «Здесь девять лет жизни того человека, перед которым у тебя есть обязательства. Держи». «Не хочу вас обидеть. Только тут зелье не намного больше, чем в прошлый раз», — сказал я, принимая у нее флакон. «Количественно имеется в виду». «Саша, мне прекрасно известно, что ты сам неплохой практик в этой области», — укоризненно произнесла Верея. «Если ты хочешь получить от меня клятву в том, что я дала тебе именно то, что обещала, достаточно просто об этом попросить». «Елки-палки, теперь я еще и покраснел. Нет, точно, на этой экоферме что-то не то творится». «Клянусь именем матери нашей Берегини Владимиры, что это зелье именно то, что было обещано, и что человек, который его выпьет, увеличит срок своей жизни на девять лет». «Полноценных?» — уточнил я. «Без ограничений? А то там такой товарищ, которому года не беда. Он себя не жалеет, живет на полную катушку». «Полноценных», — подтвердила ворожея. «Даю в том свое слово. Если только он сам по дуре шею не свернет, но то уже не моя вина и не моя забота. Сделка закрыта?» «Это закрыто», — согласился я. «Но был у нас еще один договор». Теперь к нему бы перейти. — А и перейдем? — даже не подумала спорить со мной Верея, усевшись за стол. — Только прежде... — Эльмера, дочка, сходи к тетке Акифье. Она вчера гуся жарила с яблоками. Попроси у нее половину от него для нашего гостя. — Не спорь, Саша, не надо. Никто не сможет сказать, что я плохо приняла в своем доме дорогого гостя. «И без того меня стыд ест за то, что угощение для тебя у родни просить приходится». Девушка вышла из дома, неслышно притворив дверь. Верея подошла к окну, как видно, для того, чтобы убедиться в том, что дочь пошла выполнять ее поручение. А после, не поворачиваясь ко мне, произнесла. «А теперь слушай, ведьмак, что я хочу от тебя получить в обмен на свою помощь?»